Глава 8 Выявление истока. «Не знаю, что так сильно настроило тебя против меня, но давай в знак нашей дружбы я научу тебя одному приему». «Приему?» — Игнат удивился предложению и немного смягчился. Но это было всего на пару секунд. Потом он вспомнил, что враждует со мной. «Не нужны мне твои приемы!» Дверь моего купе открылась. Наш громкий разговор привлек внимание девчонок, и они вышли в коридор. — Игнат, да не упирайся ты, — сказала Диана мягко, пытаясь убрать напряжение. — Руслан действительно много знает. Он у китайского мастера обучался. Тем более Руслан все доказывает делом, а не словами. Он уже нас в третий раз спасает. — Ага, ага, — закивала Оля. «Сейчас на нас вообще монстры-улья напали. Даже страшно представить, что было бы, не... будь здесь Руслана». «Монстры-улья?» — скривился Игнат. «Врет он все. С монстрами-улья он бы не справился». ха покашлял я и продемонстрировал осколок хитина. «Это часть брони красного хитинового броненосца. Любой эксперт в монстрах подтвердит мои слова». Девушки посмотрели сначала на трофей, потом на Игната. Тот покраснел то ли от стыда, то ли от злобы. А может, от всего сразу. «Мне без разницы, что это за ерунда в его руках! С Русланом я не буду иметь никаких дел!» Воронцов развернулся и прошел в свое купе, громко хлопнув дверью. Девчонки заулыбались и тихонько захихикали. «Игнат неисправим!» — вздохнула Диана. — Но то, что вы с ним закусились, — это плохо. Он теперь всеми способами будет вставлять вам палки в колеса. Я видел угрозы и пострашнее. Поезд издал серию гудков и чуть тронулся с места. Похоже, моя помощь мужчине с бакенбардами действительно не потребуется. — О, вроде начинаем ехать! — радостно воскликнула Оля и посмотрела на разбитое окно. — Это красный броненосец разбил окно? Расскажите обои с ним, какие приемы вы использовали? Приемы были самые простые, но оттачивал я их очень долго. Кстати, может быть, нам перейти на ты? Я только за. И я, кивнула Диана. Пойдемте в купе, предложил я. Раз Игнат не хочет, чтобы я показал ему магический прием, то покажу вам. Девушки просияли. Идея им очень понравилась. Я посмотрел направо и увидел также очень заинтересованное лицо Елизаветы Волконской. Впрочем, она сразу отвернулась, не так, чтобы показать свое полное безразличие, а скорее просто продемонстрировать свое отличие от двух других девушек. Лиза — птица более высокого полета. Паше в самом углу тоже было интересно узнать о приеме, но он скромно об этом молчал. Прием, который я покажу, имеет... Мало практического применения, но зато развивает способность использования чудины. Я достала из кошелька блестящую рублевую монету с императорским драконом на обратной стороне. Дайте мне полминуты. Сейчас я заряжу эту монету своей чудиной особым образом, чтобы она приобрела свойство простейшего артефакта. Глаза девчонок раскрылись. Даже Лиза не скрывала своего удивления. Все, что называется артефактом, — Создается настоящими мастерами во владении Ци, поэтому стоило чуть принизить свои навыки. Не смотрите так, я же говорю, этот артефакт очень прост в создании. Я положил монету на ладонь, а другой рукой стал ее обогащать, формируя контур Ци потока. Обычным взглядом всю эту магию не увидишь. Энергию Ци, в принципе, лучше видит тот, кто хорошо ей владеет. А ребята здесь всего лишь на уровне синиц и филинов. Точно, их ранг я не знал, но вряд ли ошибаюсь». «Все, готово», — произнес я спустя минуту. «Создание артефакта отняло очень много моей ци, но это того стоило. Кто хочет попробовать взаимодействие с артефактом первым? Может быть, вы, Елизавета?» «Я пока только посмотрю», — ответила девушка с легкой улыбкой. «Давайте начнем с Паши». «Хорошо», — кивнул я. «Паша». Выстави перед собой руки и высвободи чудину. Я буду подносить к твоей руке монету, и на определенном расстоянии она должна полететь к тебе, словно к магниту. Ага, понял. Паша был полон энтузиазма. Как-то раз мастер Джувенлинг высказал предположение, что люди истоки очень открытые и жизнерадостные. Такие люди склонны отдавать, а не брать. Мол, даже без всяких тестов, лишь по характеру можно определить исток. Но сам же Джувин Линг сказал, что подобный метод выявления истока очень неточен. Это все равно, что гадание по звездам. Тем не менее, я делал ставку, что именно Паша является истоком. Его характер очень похож на тот, который соответствует истоку. Я медленно подносил монету к руке Паши, ожидая, что та отлетит в сторону, Но я ошибся. Монета притянулась к ладони Паши, и это значило, что он самый обычный маг. «Ого!» — воскликнула Оля. «Как классно! Чем на меньшее расстояние притягивается монета, тем сильнее у данного человека чудина!» «Да, все так», — подтвердил я. «Тренировка с этой монетой раскрывает поры потока чудины, так что артефакт будет полезен для любого новичка». Я положил монету у окна и отошел к двери. Тот, кто сможет притянуть эту монету с расстояния двух метров, находится на ранге ястреба первого класса. Монета влетела в середину моей ладони. Девочки были впечатлены. А Паша чуть смущен. Ведь он смог притянуть монету только на расстоянии в 30 сантиметров, уровень синицы второго класса. Хотя подобный метод определения ранга не совсем точен. На самом деле я сильно слукавил насчет своих способностей в подобном тесте. Эту монету я могу притягивать на расстоянии десятка метров. Большинство заканчивают Императорскую Академию на ранге ястреба. А ты уже с таким уровнем, — воскликнула Оля. Есть те, кто заканчивают Академию орлами. Поэтому я склонен равняться на лучших. А я думала, что Руслан даже выше ястреба, — удивилась Диана. Мне кажется, он немного принижает свой ранг. В контроле чудины я довольно неплох, но вот... С объемом имею определенные проблемы. По этой причине я лишь ястреб первого класса. Так, с Пашей мы закончили. Кто хочет быть следующим? Я, — ответили Оля и Диана одновременно. Девчонки посмотрели друг на друга, а потом на меня. Они без всяких слов переложили решение на мои плечи. Начнем с Оли. Я подошел ближе к девушке, и та с горящими глазами вытянула свою руку ладонью вниз. Поднеся монету на расстоянии полметра, я уже знал, что Оля не исток. Само же притяжение произошло на расстоянии 20 сантиметров. Девушка ахнула и заулыбалась, когда монета оказалась в ее руке. Правда, почти сразу монета упала. Очевидно, девушка перестала выпускать чудину. Я ловко подхватил монету и сразу же ощутил, насколько та нагрелась. «Оля, твой рот имеет много магов огня?» «Ага», — девушка удивленно кивнула. «А как ты узнал?» Монета стала горячей. Я перевел взгляд на рыжую соседку Оли. «Диана, теперь твоя очередь». «Я готова», — бодро ответила девушка и элегантно выставила свою руку перед собой. Монета протянулась почти мгновенно. Расстояние чуть больше метра. Диана пока самый сильный маг из трех студентов, но она не является истоком. Исток бы оттолкнул монету. «Неплохо», — похвалил я девушку. «Какой у тебя ранг? Филин первого класса», — с улыбкой ответила Диана. «Это чувствуется». Наши взгляды с Волконской встретились. Девушка старалась держаться как можно непринужденнее, но я чувствовал ее волнение. Думаю, Лиза очень хотела бы побить рекорд Дианы, для нее это важно. Осталась только Елизавета. «Вы примете участие в этом упражнении?» «Приму», — сдержанно ответила девушка и кокетливо выставила вперед свою руку. Настал момент истины. Истоком является либо Волконская, либо Воронцов.